Глава двадцать шестая. Маллика. Уже с утра голова шла кругом. Ред в постели, Берс в дверях. Хорошо, что Чарли ушёл раньше, чем эти двое появились. Иначе было бы совсем неловко. Сделала несколько глубоких вдохов и припарковала автомобиль у главного входа в здание. И пообещала подумать о цветах Берса и странном поведении Реда после работы. Если, конечно, к этому времени они не исчезнут с горизонта а пока меня ждала очень насыщенная рабочая неделя. Людей в офисе почти не было. На вахте сегодня сидел Димитрий, высокий худой мужчина с пышными усами мультяшного городничего. По старой привычке хотелось назвать его дядя Дима. Уж больно он был похож на нашего соседа по даче, но я вовремя себя останавливала. «Доброго утра!» – поздоровалась с мужчиной. «Оги уже на месте?» «Привет, детектив!» оторвался от утренней газеты Димитрий. «На месте. Ещё два часа назад пришёл. Не понимаю, чего ему дома не сидится. Читала уже новости?» «Нет, не успела. Что-то интересное? Кроме убийства в сале». «А сале ничего нет. Вампиры не хотят огласки». Он сложил газету и повернул ко мне так, чтобы я могла прочитать главную новость. «Скоро у нас будет новая королева». Сама новость упоминала лишь о Бали, который должен был состояться через две недели. Или через три. В датах я откровенно потерялась. Но все сделали из этой новости единственно правильный вывод. Король ищет жену. Или нашел ее, и Бал это всего лишь повод легализации дары при дворе. Так или иначе пройдет несколько месяцев, и его величество объявит о свадьбе. Все королевство утонет в пышном празднике, алкоголе и танцах. «Пожелаем удачи Его Величеству!» – улыбнулась Димитрию. Тот в ответ хохотнул и вернулся к газете. Личное счастье монарха его явно не интересовало, как и всех простых смертных. Я не спеша пошла к лестнице. До начала рабочего дня оставался еще целый час. Как раз хватит на то, чтобы пообщаться с криминалистом и выпить кофе. Огги работал в отделе экспертизы. Всего там трудилось 15 специалистов и две выездные бригады. Я плохо представляла, как и по каким правилам живет этот отдел. Со стороны казалось, что их там вообще нет. Ни правил, ни логики, ни порядка. Мара пыталась навести там порядок, но бросила это занятие спустя месяц. Тем не менее, этот экспертный организм работал с неизменно высоким КПД. Мара признала, что ничего регламентировать во владениях Оги не нужно, и забыла о его существовании. Трудились ребята на втором этаже восточного крыла. Ранним утром в царстве экспертизы царила полная тишина. Только звук моих шагов ее нарушал. Прошла по темному коридору до третьей двери, постучала, досчитала до трех. «Войдите!» Нажала на ручку. Дверь скрипнула. Вошла в кабинет и с трудом сдержалась, чтобы не рассмеяться. оги был крупным мужчиной лет сорока, с идеально лысой головой. У его лысины была своя интересная история. Злые языки говорили, что когда-то в юности он пытался разработать крем, депилятор для какой-то барышни, и не придумал ничего лучше, как испробовать его на собственной макушке. Сам Оги эту информацию не подтверждал и не опровергал. Сейчас эта груда мышцы харизмы сидела в кресле-качалке, в розовых кроличьих тапках и читала книжку под названием «Вампирская страсть». Из фарфоровой чашки шел сизый дымок, кажется, там было какао. «Не помешаю?» «Привет. Заходи». Он заложил уголок недочитанной страницы и положил книгу на подоконник. «Ты чего так рано?» «Хотела поговорить в тишине. Слышал, что произошло в сале?» «Двойное убийство. Кофе будешь?» «Буду. И что-нибудь поесть». Оги поднялся с кресла и подошёл к кухонному уголку. Достал жестяную банку с кофе и зажёг газ на лабораторной плитке. «Наши ребята что-то собрали?» Мелочи. Они там уже после всадников были. В основном какие-то пометки, пробы земли, еды, напитков. Ничего интересного пока не нашёл. Отчёт тебе к обеду передам. Сахар? Нет, спасибо. Ты как-то не так выглядишь. Оги скрестил руки на груди. Всё хорошо? Было ли у меня всё хорошо, я не знала. Вроде и плохого ничего не происходило. Даже наоборот. Можно было расслабиться и насладиться моментом, когда на горизонте нарисовалось сразу два красавца-мужчины, вампира, но внутри ворочалась тревога. Она была маленькой, почти незаметной, но имела все шансы подрасти. Насколько это возможно у детектива, которому в подчинение выделили трех балбесов, перевела тему в безопасное для собственной психики русло. Думать о дарах, точнее о том, к чему могут привести игры с вампирами, боялась. И разбитое сердце в этой игре было меньшим из зол. Поэтому в очередной раз отложила мысли о личной жизни на дальнюю полку и вернулась к работе. Ты пробучае компанию? Да. Мара тебе явно за что там мстит. Просто завидует моей неземной красоте и юности. Оги зычно засмеялся. Чайник громко засвистел. Я хотела тебя попросить исследовать эти образцы. Подошла к рабочему столу эксперта и осторожно выложила собранный материал. Оги залил кипятком молотые зерна, накрыл щербатую кружку небольшим блюдцем и подошел ко мне. «Интересно. Это образцы из сада убитой. Мне нужно знать, что это за растение какими свойствами обладают, может ли контакт с ними привести к смерти?» «Постепенное отравление?» Эксперт почесал лысину и прищурился. «Типа того. Или, например, она могла использовать какие-нибудь вредные удобрения?» Образцы почвы чистые. Их могли взять с клумбы, а не с грядок. Кстати, вот. На стол легли пронумерованные мешочки с землёй. Номера соответствуют цифрам на растениях, чтобы не запутаться. Когда Мара тебя уволит, заберу к себе, выездную бригаду. Я подумаю над твоим предложением. кофе как раз дошёл до нужной крепости. Оги убрал блюдца и достал два свёртка с бутербродами. У Янки новый этап взросления. «Теперь она мечтает стать поваром и открыть ресторацию», пояснил мужчина, когда увидел мои округлившиеся глаза. Янке было лет двенадцать или тринадцать. Сестра Оги в какой-то момент не смогла выдержать части материнства и сбежала вслед за любовью, точнее, за вампиром. Брату она оставила короткую записку и шестилетнюю дочь. «Неплохая мечта», взяла в руки куцую булочку с мясом и сыром. «Можешь ей передать, что я такой выбор одобряю». Несмотря на внешний вид, бутерброд оказался не только съедобным, но и вкусным. «Передам. Кто у всадников эксперт по этому делу?» «Микари. Тебе нужны будут его отчеты?» «Я сам его попрошу, если что-то понадобится». «Вы знакомы?» «Немного. Когда-то работали вместе», — уклонился от ответа Оги. «Держи еще один». В кабинете эксперта просидела еще минут тридцать пока не пришло время подниматься на свой этаж. Он. В этот раз он проник в ее квартиру через дверь, осторожно открыл замок своим ключом и бесшумно вошел внутрь. В гостиной пахло цветами и чужими мужчинами. Он улыбнулся, когда в груди поскреблась ревность. Такое неприятное и настоящее чувство. На несколько секунд он почувствовал себя настоящим. Кровать в спальне была смята. На полу в ванной комнате валялась пижама. На кухонном столе остались крошки. Возле раковины стояла плохо вымытая посуда. Он поморщился. Не любил грязь. Не любил, когда все не идеально, Но именно эта неидеальность привлекала его больше всего в этой женщине. Она могла разбросать вещи, не помыть посуду, уснуть на полу в гостиной за стопкой отчетов. Иногда он наблюдал за женщиной с чердака соседнего дома как она пьёт, ест, читает книгу с растрёпанными волосами и возится с кактусами на балконе. Она была совершенно в своём несовершенстве. Это пугало и притягивало одновременно. Он подошёл к холодильнику. Достал из металлического калеки кувшин и поставил его на стол. Ровно три капли крови упали в мутную жидкость. Малика. Сегодня в офисе было как никогда тихо. Офицеры и детективы с самого утра разбрелись по своим делам. Я была в помещении одна. Если не считать молоденькую девушку, время от времени заходившую в офис, чтобы разнести корреспонденцию по столам. И Мара, которая, проходя мимо, заглядывала внутрь через прозрачное стекло в двери и недовольно поджимала губы. Трое из ларца так и не появились. Я просидела за рабочим столом до десяти утра. Этого времени как раз хватило, чтобы составить маршрут по контактам из записной книжки Юлии, подать запрос на поиск родственников погибших, отменить встречу с даром Санварин. Того, что он рассказал в горах, было достаточно для первого впечатления. А ко второму этапу допроса я была не готова. Любовника Кристины должны были допрашивать всадники. В Арваде любезно прислал мне пропуск на это мероприятие. Вот только не была уверена, что успею вовремя. Поставила себе пометку в блокноте и поднялась из-за стола. До первого пункта нужно было ехать минут 15, не дольше. Мастерская, где Юлия заказывала мебель и контора, изготавлявшая для нее краску, по счастливой случайности оказались в одном месте. С них я и решила начать.